Гольц посмотрел на карандаш и постучал им по зубам. Роберт Джордан ничего не ответил. — Вы понимаете? Вот что нужно и вот что от вас требуется, — повторил Гольц, глядя на него и кивая головой. Теперь он постукивал карандашом по карте. — Вот что сделал бы я, и вот на что нечего и рассчитывать. — Почему, товарищ генерал? — Почему? — сердито сказал Гольц. Мало вы наступления видели, если спрашиваете меня, почему. Кто поручится, что мои приказы не будут изменены? Кто поручится, что наступление не будет отменено? Кто поручится, что оно начнется хотя бы через шесть часов после назначенного срока? Был ли когда-нибудь случай, чтобы наступление шло так, как оно должно идти? «Если наступлением руководите вы, оно начнется вовремя», — сказал тогда Роберт Джордан. «Я никогда не руковожу наступлением», — сказал Гольц. Я наступаю, но я не руковожу наступлением. Артиллерия мне не подчинена, я должен выпрашивать ее. и никогда не дают то, чего я прошу, даже когда можно было бы дать. Но это еще полбеды, есть и многое другое. Вы знаете, что это за люди. Не стоит вдаваться в подробности, что-нибудь всегда найдется, кто-нибудь всегда вмешается не кстати. Теперь, надеюсь, вы понимаете. Так когда же должен быть взорван мост? Спросил Роберт Джордан. Когда наступление начнется. «Как только наступление начнется, но не раньше!» «Так, чтобы по этой дороге не могли подойти подкрепления!» Он показал карандашом. «Я должен знать, что эта дорога отрезана!» «А на когда назначено наступление?» «Сейчас скажу. На день и час должны служить вам только приблизительным указанием. К этому времени вы должны быть готовы. Вы взорвете мост тогда, когда наступление начнется. Смотрите!» Он указал карандашом. Это единственная дорога, по которой можно подвести подкрепление. Это единственная дорога, по которой танки, артиллерия и хотя бы грузовики могут пройти к ущелью, где я буду наступать. Я должен знать, что мост взорван. Нельзя взорвать его заранее, потому что тогда его успеют починить, если наступление будет отложено. Нет, он должен быть взорван, когда наступление начнется. И я должен знать, что его уже нет. Там всего двое часовых. Человек, который вас поведет, только что пришел оттуда. Говорят, на него вполне можно положиться, вы увидите. У него есть люди в горах. Возьмите столько людей, сколько вам потребуется. Постарайтесь взять как можно меньше, но чтобы их было достаточно. Да мне вас учить нечего. А как я узнаю, что наступление началось? В нем примет участие целая дивизия, будет подготовка с воздуха. Вы, кажется, глухотой не страдаете». «Значит, если я услышу бомбежку, можно считать, что наступление началось». «Это не всегда так бывает», — сказал Гольц и покачал головой. «Но в данном случае это так. Наступать буду я».